Событие шестьдесят четвертое. Государь император Михаил Федорович Романов смотрел на бояр, что сидели вдоль стен передней палаты, и горько усмехался. Бояре приговорили единогласно выполнить просьбу османского посла и идти воевать м а х м е д а третьего Гирея крымского хана. Посол поведал следующее: в прошлом году при содействии своего друга великого визиря м е х м е д Гирей получил ханский сан. Он назначил колгой султаном своего младшего брата Шахина Гирая, а Нурдинам -э объявил д и в л е т а Чобан Гирая. Младший брат и колга султан Шахин Гирай с согласия хана выступил против турецкого вмешательства в дела Крыма и организовал о б о р о н у против попытки турок свергнуть Мехмеда III Гирая, когда турки-османы сделали попытку вернуть на престол Джанибека Гирая. Но потерпели поражение в сражении при Сарысу. Новый крымский хан категорически отказал султану в военной помощи для персидской кампании, стремясь достичь независимости крымского ханства от турецкой империи. Колга султан Шахин Герай начал активную деятельность по заключению антитурецкого союза с польско-литовским государством, что привело к подписанию договора о союзничестве с украинскими казаками. У самих турок тоже было все не просто. Осман II вел войну с Польшей, в которой потерпел неудачу при Хотине, хотя и сохранил контроль над Молдавией. При Османе был подписан Хотинский мирный договор. Обвиняя Янычар в своем поражении, Осман планировал осуществить военную реформу, заменив Янычарский корпус на другие формирования, составленные из жителей Анатолии. Также Осман Собирался перенести столицу из Константинополя (Стамбула) в Бурсу. Пытался он и предпринимать жесткие меры по отношению к употребляющим алкоголь. В результате мятежа я е н ы ч а р спровоцированного Давуд-Пашой, был свергнут и убит. Новый избранный султан Мустафа I оказался марионеткой в руках матери и зятя великого визиря Кара Давуда Паши, который убил Османа II. Мустафа Был слаб умом. Он считал, что Осман жив. Султана видели бродившим по дворцу, стучавшимся в двери в поисках племянника, чтобы тот избавил его от бремени власти. Мустафу сравнивали с предшественником, и сравнение это было явно не в пользу султана. Между тем в стране под влиянием конфликтов между я н ы ч а р а м и и сипахами с последующим мятежом смещенного Бейлербея, Эрзерума, Абазы, Ахмед Паши. Желавшего отомстить за убийство Османа II возникла смута. Власти попытались прекратить конфликт, казнив Кара Давуда Пашу, но Абаза Махмед не остановился и в мае прошлого года во главе сорокатысячной армии осадил Анкару. У власти сменилось еще четверо великих визирей, прежде чем на этот пост был назначен Каменкеш Кара Али Паша. Духовники и Кара Али уговорили. Халиме с у л т а н согласится на низложение ее сына. Халиме согласилась при условии, что Мустафе с о х р а н я т жизнь. Так 10 сентября 1623 года на османском троне оказался малолетний Мурад IV. Поскольку Мурад IV стал султаном в возрасте всего 11 лет, то фактически вся власть была в руках его матери Валиде Косем с у л т а н и ее партии. Сама косем официально носила титул регента. В это время и началось противостояние с к р ы м ч а к а м и Но те, с помощью запорожских казаков, не только разгромили османов, но и разграбили о к р е с т н о с т и Стамбула. Все это Михаилу и думе рассказал посол юного султана г р е к Фома Кантакузин. Этот посол уже приезжал в Москву в 1621 году. Тогда. Турецкий султан Осман, предполагая воевать с Польшей, уговаривал московского царя послать против поляков свои войска. В Москве за три года перед тем было заключено с Польшей диулинское перемирие на 1 4 т с половиной лет, и патриарх Филарет от лица своего сына уверял султана в дружественном расположении московского правительства и обещал послать войска против польского короля, как только он хоть чем-нибудь. нарушит заключенное с ним перемирие. Что ж, русские напали на речь Посполитую и откусили от нее приличный кусок. Только вот о с м а н у это не помогло, свои убили. Вместе с Кантакузином в Турцию в 1622 году были отправлены посланниками Иван Кандырьев и Диак Бормосов. Они застали в Константинополе большую смуту. Султан о с м а н был убит я е н ы ч а р а м и и на его место Был возведен его дядя Мустафа. Янычары б е с ч и н с т в о в а л и в столице, держали в осаде московских посланников и заставляли их откупаться довольно-таки высокой ценой. В конце концов посланники были отпущены с обещанием султана быть в мире с московским царем и запретить азовским ногаям нападать на московские пределы. Только злоключения посланников этим не кончились. Донские казаки снова начали свои набеги на турецкую землю. И посланников задержали поэтому в кафе, а затем в Азове, грозя их убить. Когда после Мустафы султаном стал Мурат IV, Михаил Федорович послал было к нему послов с поздравлением, но крымский хан Джанебег к и е р е й не допустил их и избил. И вот Мурат сам прислал к царю снова ф о м у Кантаузина. к Кантаузин к от имени султана поклялся с великим государем царем Михаилом Федоровичем. быть в дружбе, любви и братстве вовеки неподвижно по слам и и посланниками ссылаться на обе стороны без урыва и попросил помочь в раз п р е с б ы в ш и м васалом с крымским ханом и вот бояре после двух недель обсуждения приняли решение выслать в Крым войска к дончикам приговорили послать все тех же Ивана Кандырева и д ь я к а Бармосова Дворянин Кандырев был чуть ли не единственным послом, где он только не побывал за последнее время. В 1614 году дворянин Иван Кандырев был отправлен царем Михаилом Федоровичем в Нагайскую орду, чтобы убедить Иштиряк Бия не оказывать военной помощи донскому казацкому атаману Ивану Заруцкому, укрепившемуся в Астрахани. В 1615 году. Иван Гаврилович Кандырев был отправлен во Францию с наказом и жалобой на польского и шведского королей и с известием о вступлении на царский престол Михаила Федоровича Романова. Послали мы к вам, брату нашему, говорилось в царской грамоте, данной ему, наше государство обвести т ь Сигизмунда короля и шведских прежнего и нынешнего королей неправды объявить, а вы, брат наш любительный. Великий государь Людвиг король нам бы великому государю способствовал, где будет тебе можно. Король Франции Людовик XIII принял тогда московского посла в Бордо очень любезно, по просьбе его согласился в ответной грамоте царю написать царское именование сполна, но помощи не оказал. Тем не менее, благодаря посольству Кандырева завязались дипломатические с н о ш е н и я России с Францией. Кроме того. Ивану к а н д ы р е в у было получено также сватать за царя какую-либо из французских принцесс дома Бурбонов. Не преуспев в последнем, к а н д ы р е в после возвращения сообщил царю много важных сведений о политическом состоянии в Европе. В апреле 1618 года к а н д ы р е в ездил в польский лагерь королевичу Владиславу, находившемуся в вязьме, чтобы договориться о начале мирных переговоров. Но эта поездка не имела успеха. И вот теперь снова Ивану Гавриловичу нужно в путь собираться. С тех пор многое изменилось во многом благодаря п е т р у ш у Пожарскому и невесту в Дании сосватали, и Ляхов побили, и с Людовиком договор заключили, да и идущая сейчас война со шведским королевством столь успешно тоже во многом благодаря вмешательству в нее полка Вершиловского, вестники из Финляндии и Ингерманландии. пребывали чуть не раз в с е д м и ц у и каждый раз с хорошими вестями. Первое известие пришло от князя Дмитрия Петровича Пожарского Лопаты. Говорилось в нем, что Петруша взял неприступную крепость Нейшлот и разбил целый полк шведский и при этом только двое раненых у него. Да и то это случилось не во время боя, а когда сдавшихся шведов из воды вытаскивали. Один из офицеров После того как его выловили и на твердый лед поставили, выхватил кинжал и ранил двух своих спасителей. Дикий народ, их спасаешь, а они кинжалами благодарят. Шведы того назад купаться столкнули и доставать не стали. Князь Пожарский лопата через несколько дней крепость занял, а пленных отправил родственнику Дмитрию Михайловичу Пожарскому. Петруша же по письму Дмитрия Петровича ушел с полком на полночь. А вскоре и от самого Дмитрия Михайловича вестник примчался. Сдали шведы Карелу. Старший пожарский оставил там триста стрельцов новгородских, пленных отправил в п о д г о т о в л е н н ы й в Твери Острог, а сам со всем войском и осадной артиллерией двинулся к Выборгу на помощь князю Адаевскому, осадившему Выборгский замок. От Карелы до Выборга почти сто верст, но уже дошли. п о д е Дмитрий Михайлович, и скоро можно и о п а д е н и и этой крепости весточки ждать. А вчерась и еще от одного пожарского грамотку доставили. Роман Петрович Пожарский овладел шведской крепостью Ньюенсканс или Ниеншанс, как ее на Руси называют. Он тоже оставил часть войска в крепости, а сам с артиллерией двинулся к Ивангороду. Так скоро все земли, что по столбовому договору с в е е м отошли назад вернем. Да еще ведь и сверх того прихватим. Вот ведь что значит четверо пожарских. А еще и Федор Дмитриевич подрастает. Интересно, куда это Петруша полк свой повел? А еще интереснее, что он скажет о решении Думы боярской. Государь поднял руку, прекращая спор. Нужно заканчивать эту толоку. Его ждет жена с дочкой. Царица Дарья родила с е д м и ц у назад девочку, которую назвали Ирина, царевна Ирина Михайловна.